Глава двадцать вторая. Кира. Когда Егор затаскивал меня на крыльцо клиники, думала, что сойду с ума. Когда Гек вылетел из машины, думала, что умру. В клинике я умудрилась устроить плач Ярославны на пару минут. Немного отпустила лишь тогда, когда увидела его, живого, в холле. Я знала, что за рулем той машины был Ленька. Вот только в данный момент времени мне было плевать на бывшего мужа лишь бы с Геной все было хорошо. С удивлением увидела вошедшую следом за ним Марью, но проигнорировала ее, подбежала к Корсарову и крепко-крепко обняла его. Хотелось почувствовать, что вот он рядом и никуда не делся. Когда он меня поцеловал, то прижалась к нему сильнее, так как оказалась не в силах оттолкнуть его от себя сейчас. Чувствовала, что ему это просто необходимо. Сейчас мы сидели в коридоре рядом с кабинетом, где Гека осматривали врачи. Я нервно сжимала ладони и пыталась растереть щеки. — Ленька умер, да? — спросила умолчаливого Егора, сидящего рядом. — Умер. Рядом на скамейку плюхнулась Марья со стаканом кофе. — Нифига не жалко этого персонажа. Сам себе могилу постарался организовать. Я кивнула и опустила взгляд. — Все равно не по себе, — призналась. Кир, он тебя угробить хотел, вместе с дочерью, а потом еще и Гека прихватить. Не надо его смерть на себя вешать. Он сам постарался. Ну и я немного. Машка беззаботно фыркнула. Но мне не привыкать. Я повернулась к ней. Маш, спасибо тебе большое. Если бы не ты начала было, то Гек бы сам придумал, как выкрутиться, отмахнулась она. Он сообразительный в экстренной ситуации. Все равно спасибо, тихо ответила. Марья кивнула, принимая благодарность. Внезапно Егор, которому кто-то позвонил, протянул мне телефон. Это вас. Нахмурившись, взяла трубку. Алло, дочка, ты там как? Услышала голос Бориса Аркадьевича. От этого теплого дочка чуть не расплакалась. Нормально уже. И почему-то шмыгнула носом. С Дариной все хорошо, обеспокоенно спросил мужчина. С ней да, Гена только пострадал. — сообщила. — Он-то понятно. Не переживай, Генка сильный, точно выгребет. — бодрым голосом сообщил мужчина и тут же переключился на официальный тон. — У больницы уже ждет машина, которая отвезет вас домой. А теперь верни трубку Егору. Я с этим оболтусом еще не закончил. Я послушно передала телефон несчастному парню, которого сейчас будут ругать. — Меня подбросите? — Машка явно слышала разговор. «Желательно до крыльца, а то я что-то без обуви сегодня». Она покрутила ступней в белой медицинской тапочке, выданной ей на замену. «Конечно!» — кивнула. В люльке забарахталась Дарина, благополучно проспавшая, все самое страшное. Пришлось снова идти в комнату для кормления и нервничать уже там. Зато когда вышла, Гена уже сидел на скамейке рядом с Егором, Марья отсутствовала. «Ты как?» — подошла к мужчинам. «Хорошо!» Гек улыбнулся. Вот только я не поверила. Положила дочь в люльку и взяла лист бумаги из его руки. Вчиталась. Сломана ключица, трещины в двух ребрах, ушиб колена, осколочные порезы лица и рук. Если такие диагнозы он считает хорошими, то какие плохие? «Может быть, тебе остаться в больнице?» неуверенно спросила. «Зачем?» Гек удивленно вскинул брови. «Меня перевязали, ребра стянули. Нет уж, сейчас принесут результаты подарки и домой поедем». Он нахмурился. Я кивнула. «На самом деле я совсем не хотела, чтобы Корсаров остался в городе. Я была более спокойной, когда он находился рядом. Но у него переломы и ушибы». «В Тив же тоже есть больница, если что», – тихо напомнил мне Гек. У меня что, на лице все написано? Через четверть часа нам принесли анализы Дарины, которые тут же принялся расшифровывать, осматривавший ребенка педиатр. В принципе, все было не так уж и плохо. Нам сказали, что оставшиеся анализы отправят на почту и по ним уже назначат лечение легкого гипотонуса мышц конечностей, которые у нас все-таки обнаружили. Я немного выдохнула. Дочь не больна ничем серьезным. Гек жив. У нас все хорошо. У выхода нас ждал тот самый сын мэра, что сопровождал нас в прошлый раз в ЗАГСе. Даже Марья оторопела, увидев статного мужчину в дорогом пальто, стоящего рядом с дорогой машиной. — Это мне такой подарок на день рождения, который через полгода будет? — спросила она, подойдя к нашему сегодняшнему водителю. Понюхала, потрепала по макушке, даже пальцем в пальто потыкала. — Девушка, вас что-то беспокоит? — вежливо спросил испытуемый. «Как интересно!» – Маша обошла его по кругу. «А вы чьих будете, простите?» «Я свой собственный», – ухмыльнулся он. «А еще немножко жены. У нее даже бумага на меня есть. И ошейник». Он поднял руку и продемонстрировал кольцо. «Ну, так неинтересно», – протянула девушка. «Как только нормальный экземпляр, так сразу бумага у жены». «Тьфу!» – обиделась она и села в машину. Мы с Геком и Дариной расположились на заднем сиденье. Я старалась не смотреть в сторону покорюженных и обгоревших машин, которые все еще были на парковке. Но все равно то, что увидела, было страшным. Кир, все хорошо. Гек взял меня за руку и погладил. Сейчас приедем домой и немного отдохнем. Она у нас велика и принимает все на свой счет, фыркнула Марья. Я нахмурилась, кое-что припомнила. «Маш, а как ты вообще здесь оказалась?» — спросила. Впервые увидела, как Догилева смутилась. «Мне Вениамин после обеда позвонил. Сказал, чтобы на всех порах ехала в город. Даже на звание клиники сообщил. Но я и поехала на свою голову», — вздохнула она. «Теперь пешеходить придется». «Я только головой покачала. Нужно будет и Веньку поблагодарить». Гена, напротив, помрачнел. Вытащил каким-то чудом уцелевший телефон и позвонил. — Чьи отпечатки пальцев были на ноже? — спросил он без приветствия и включил громкую связь. — Некого Зайцева. По малолетке числился. Пальчики остались в базе. Женины бойцы за ним уже выехали, — сообщил голос Бориса Аркадьевича. Остальное потом узнаешь, после допроса. И отключился. — От кого-то я слышала такую фамилию. От Надьки, что ли? — задумалась Марья. «Ты знаешь, кто это?» — Гена спросил меня. «Знаю», — кивнула. Лешка Зайцев. Он с Надей и Ликой в одном классе учился, по-моему. В принципе, это было все, что я знала про этого парня». «Ясно. Что-то у вас не деревня, а рассадник дегенератов», — Марья скривилась. «Или ультрамудрые бабульки, либо чересчур умные девки, либо вот такие дебилы. Никакой золотой середины. Одни крайности». Она воздела руки к крыше машины. «Ну где эта пресловутая деревенская скука, о которой все говорят? Я бы так пару недель поскучала». Я слабо улыбнулась. «Маш, это в городе может быть скучно, а в деревне, если ничего интересного не случается, то местные сами все себе организуют», — выдала народную мудрость. Догилева фыркнула. «Я и говорю, что вы, деревенские девки, слишком умные все». Небось, воду заговоренную какую-нибудь всем селом пили. датив до же добрались достаточно быстро. Сын мэра донес Марью до крыльца дома бабы Нюры, хотя сам при этом был в туфлях. Точно ноги промочил. Нас благополучно высадили у нашего дома. Более того, в багажнике нашлись пакеты с нашими покупками. Оказалось, что пока мы сидели в больнице, наш сопровождающий перенес покупки в свою машину и сейчас помог занести их в дом. Я быстренько покормила Дарину и уложила спать. Она-то сегодня вымоталась больше всех, хотя нервотрепка дала о себе знать и нам с Геком. Он ушел в свою комнату и не выходил оттуда. Я же пока решила разогреть еду. Ужинать все равно придется, хоть на улице еще и светло. Ген заглянула в комнату. Он лежал на диване, отвернувшись к спинке. Даже одежду не переодел. — Что? — донеслось глухо. «Идем ужинать!» — позвала. «Сейчас!» — бросила отрывисто. Что-то было не так и в его голосе, и в напряженной позе. Подошла, присела на край дивана, положила ладонь на каменную спину. «Что с тобой?» — испугалась. «Ничего!» — он тяжело задышал. «Ага!» — прям так и поверила. И все-таки не удержалась и погладила его по спине. Гек немного помолчал. Паническая атака накрыла. Замедленная реакция, вдруг сообщил он. Что я могла с этим сделать? Только одно. Легла рядом с ним и вытянулась вдоль его тела, легко обняв его со спины. Его тело немного подрагивало и не расслаблялось, а потом вдруг обмякло на секунду, и его сильно затрясло. Тихо, тихо. Я сильно испугалась такой его реакции. Я здесь рядом. Все хорошо. «Мы в порядке», — принялась поглаживать по спине. Не знаю, сколько это все продолжалось, но через какое-то время он перестал трястись и протяжно выдохнул. Потом снова долгий вдох и не менее долгий выдох. «Спасибо», — хрипло прошептал он мне. А я лежала и не знала, можно ли его уже отпустить или нет, да и вообще сама уже пригрелась рядом с ним. «Ужинать пойдем?» — тихо спросила. «Да». «Ты иди, я сейчас умоюсь и приду», — пообещал он. Я нехотя отодвинулась от него, встала с дивана и отправилась на кухню. Кстати, теперь понимаю, почему Гена предпочитает ночевать в моей кровати. Диван действительно очень неудобный. Ужин, конечно, остыл. Пришлось греть снова. Корсаров пришел через пять минут и принялся накрывать на стол. Я взглянула на него и непроизвольно отвела взгляд. Волосы мокрые, значит, хорошо умывался, глаза покрасневшие, щеки припухшие, и весь он какой-то на грани. Отложила все, подошла к нему и обняла. Осторожно. Помнила, что у него ребра болят, и ключица зафиксирована. «Чем я могу помочь, Ген?» — спросила. Он тихо хмыкнул. «Не знаю. Не думай. Это моя психика свернута напрочь. Сам попробую справиться». Как-то горько сказал он. «Ген, ты же сам говорил, что в семье оба должны, ну, помогать друг другу», — напомнила ему. Он замер. «Ты все еще хочешь со мной быть? Хочешь семью?» — недоверчиво спросил он. «А почему я должна не хотеть?» «Хочу». Он вдруг сильно прижал меня к себе одной рукой и зарылся волосы носом. Его снова трясло. «Ты чего?» — спросила, услышав тихий и немного нервный смех. — Никогда не думал, что у меня будет столько шансов, — сообщил он мне.